превращавшуюся по ходу дела в довольно злобненькую дамочку мис Коллинс, роль которую Орлова долго и без сомнений примеривала на себя. Давняя шпионская лента с ее участием ошибка инженера Кочина в свое время мало что добавила к ее славе. Афаина Раневская снялась в небольшой роли жены генерала Макдермота, особой с необычайной, развитой челюстью и самомнением. Был день, еще во время работы над Весной, когда они встретились, Орлова Раневская и режиссер театра Моссовета Анисимова Вульф. «Это моя бабушка». В двух первых послевоенных картинах Александрова она занималась работой с актерами. В 1946 году ей исполнилось 39. И, судя по фотографиям более ранним, ее актерский путь вовремя пересекся с первыми, режиссерскими опытами, надо сказать, вполне удачными. а гранка красоты у моей характера бабушки была того свойства, что дальше всевозможных импортных персонажей дело бы и не пошло. Она была не ко времени, как, впрочем, многие из тех женщин, сделавших так много вопреки времени, назло ему». Помню их руки, уже покрытые кофейными пятнами старости, но еще оснащенные перстнями и кольцами прошлого. Помню особую атмосферу герметического азарта покерных битв, во время которых характерный проговор каких-то непонятных, полуигродских иронических фраз с сухими костяшками стучался об барабанную перепонку. А некий бесстрастный голос – на самом деле весьма отдаленно напоминающий внутренний, тихо дал, талдычил «Ты вспомнишь, вспомнишь». И я действительно вспоминаю Веронику Полонскую с ее, казавшейся мне шестилетнему, фантастической сизовато-лиловой сединой, каковой, естественно, не было и в помине, когда 40 лет назад она вышла из квартиры Маяковского буквально через минуту после выстрела». Кто только не пытался ее разговорить. Нет, все было напрасно. Она замолчала, замкнулась. Всякий раз сказывалась больной, когда к ней подсылали журналистов или просто лезли с вопросами. Вспоминаю Нину Антоновну Альшевскую с ее невероятными выразительными глазами. Здесь живет самая красивая женщина Москвы. Всякий раз возвещал Маяковский, проходя ночью мимо окон ее квартиры. Больше 40 лет назад, отсчитывая от полосы света из комнаты, где заканчивалась очередная партия покера, к моему дивану в спальне, они начинали вместе в студии МХАТа у Станиславского. Три женщины, три красавицы, актрисы, выжившие каким-то загадочным образом и состоявшиеся. Орловой и Раневской не было среди них... Во время этих карточных сражений первая равнодушная к азартным играм постоянно жила за городом во Внуково, вторая уже не могла подниматься на третий этаж дома, не оборудованного лифтом, да и вряд ли бы согласилась делить с кем-либо общество Любочки или Ирины. Но все эти женщины, которых не то что язык, сознание не поворачивалось назвать старухами, кроме Раневской, носившей титул «Старухи официально», по мере их исчезновения, выцветания времени составили ту сердцевину прошлого, без которой несовершенство жизни стало проявляться в более очевидных формах. Так сложилось, что среди тех немногих, кого с полным правом можно отнести к числу близких Орловой людей была Ирина Сергеевна. Ее мать, известная в прошлом провинциальная актриса Павла Леонтьевна Вульф, гастролировала в Ростове-на-Дону, когда к ней после спектакля, во время острого приступа мигрени, прорвалась какая-то нескладная рыжая девица со словами признательности и восхищения. Девица просилась в актрисы, превозмогая раздражение и боль, Павла Леонтьевна дала ей одну из тех пьес, которую забраковала для себя и предложила выучить любую роль на выбор. Девица выбрала роль итальянской актрисы. Она нашла единственного в городе итальянца, булочника, и репетировала с ним в течение недели. Когда она показала наработанное Павле Леонтьевне, та поняла, что перед ней дарование, не укладывающееся ни в одну из общепринятых категорий и схем.